Глава 19. Москва, Безбожный переулок, Петровка, 38, август 1945 года. Вызванные старцевым криминалисты прибыли в квартиру Мерзаяна около полуночи. Первым делом они сняли отпечатки пальцев у арестованного хозяина, затем занялись ручками шифонера и письменного стола, Т-образной рукояткой сейфа, найденными в ящике стола фотоснимками и прочими предметами, где могли обнаружиться следы чьих-то пальцев. За это время Васильков закончил с кабинетом, произвел в присутствии понятых обыск в большой спальне и переместился с той же целью в зал. Все это время Егоров со Старцевым продолжали допрашивать Мерзаяна. Вопросов к нему было много. А когда эксперты доложили о результатах своего колдовства с порошками и отпечатками, Вопросов стало еще больше. «Анастас Александрович, вам знакомы эти фотоснимки?» Егоров положил на скатерть обеденного стола стопку фотографий. Тот скривился, будто откушал чистого лимонного соку. И проскрипел. «Знакомы! Где вы их хранили?» Бросил, кажется, в ящик стола. «На этих снимках ваша супруга Мария?» «Она!» «А кто тут мужчина, которого она обнимает?» «Что?» — не понял Мирзаян. «Какой еще мужчина?» Словно из колоды карт, Егоров ловко извлек десяток фотоснимков и веером разложил их перед мерзаяном. Несколько секунд тот молчал и в полном замешательстве рассматривал запечатленное мгновение из неизвестной жизни своей супруги. Да, на фотографиях Мария лежала на той же широкой кровати. Он узнал ее по головной каретке. Только теперь Мария не спала, изящно свесив ручку и раскидав по подушке золотистые локоны обнажив в счастливой улыбки ровные белые зубки, молодая и невероятно красивая женщина глядела в объектив камеры и обнимала спящего Аристархова. Ошибки быть не могло. Рядом с Марией спал голый Сергей Аристархов. Товарищи, граждане, мне незнакомы эти снимки, истошно замотал головой мерзаян. Я видел только те, где Мария на кровати одна. «Будет вам, Анастас Александрович», — попытался успокоить его старцев. Криминалисты только что установили, что на большинстве фотоснимков присутствуют отпечатки ваших пальчиков, на других — похожие на ваши, но немного размытые. «Я клянусь вам, граждане следователи», — закричал заместитель наркома и ткнул пальцем в раздетого мужика. «Этих фотографий я никогда не видел и никогда не держал в руках». Получается, их кто-то подбросил? Не знаю. Ну, допустим, устало сказал Егоров. Тогда следующий вопрос. Вы знаете этого мужчину? Да. Это Аристархов. Аристархов? Расскажите о нем поподробнее. Я знаю о нем очень мало. Бывший сотрудник НКВД Аристархов Сергей Сергеевич. Кажется, майор, за что-то там уволенный из органов. Он занимается расследованиями, выполняет заказы частных лиц. «С некоторых пор я стал подозревать Марию в неверности и с месяца назад нанял Аристархова, чтобы он последил за ней и выяснил круг ее общения. Он следил за ней, а сегодня приехал ко мне в наркомат и передал эти снимки». Мерзаян указывал на фотографии. «Какие именно?» Толстяк отобрал снимки, где Мария спала на кровати в одиночестве. «А других он мне не показывал. Как он мог предъявить себя голого в объятиях моей жены?» Замечание было справедливым. Только к пропавшему золоту практического отношения не имело. И сегодня из-за этих снимков у вас с супругой случилась ссора, верно? Да, случилось. С тяжелым вздохом признался обманутый супруг. Я накричал на нее, несколько раз ударил. Скажите, Аристархов бывал в вашей квартире? Никогда. Вам известно, где производилась эта фотосъемка? Нет? Мотнул головой Мирзаян и в двух словах обрисовал ситуацию с поездкой Марии в Смоленск к якобы больной сестре Ольге. Обманула, конечно. И сестра ее наверняка не болела, хотя из Смоленска на мое имя пришло две телеграммы. «Какие телеграммы?» – насторожился Егоров. «В прихожей они, кажется, остались лежать на тумбочке». Егоров принес из прихожей телеграммы, прочитал сам и передал Старцеву. «Так что вы можете сказать о месте съемки вашей супруги?» «Не знаю», — повторил Мирзаян. Аристархов упомянул в устном отчете о том, что на самом деле Мария не выезжала за пределы Московской области. «Думаю, вам надо у него поинтересоваться, где она кувыркалась. Мне он на этот вопрос отвечать отказался». Все это Анастас Александрович выговаривал с нескрываемой обидой и ненавистью. Потом кивнул на фото спящего Сергея, и зло процедил. «Гаденыш! Еще и денег содрал порядком!» «Адрес его назвать можете?» «Нет, мы связывались по телефону». «Диктуйте номер». Адрес Арестархова по номеру телефона дежурный по управлению выяснил довольно быстро. Егоров Васильков и два сотрудника оперотряда из Безбожного переулка помчались прямиком в ведомственный дом по улице Герцена. Двом другим сотрудникам Старцев приказал остаться в квартире Мирзаяна. Они должны были задерживать всех, кто позвонит в дверь или попытается открыть ее ключом. Сам же Иван повез арестованного заместителя наркома на Петровку. По приезде в управление Мирзаяна поместили в одиночную камеру временно задержанных. Дали ему кружку сладкого чая, кусок хлеба и приказали ждать вызова на допрос. Он с полчаса мотался взад-вперед по ограниченному пространству, потом брякнулся на лавку и принялся остервенело жевать хлеб. Весточка от Егорова прилетела в кабинет неожиданно быстро. «Аристархов убит, Ваня», — глухим, уставшим голосом доложил он по телефону. «Как убит? Просто. Зарезан кухонным ножом несколько часов назад. Звоню из его квартиры. Она была не заперта. Мы только что в нее вошли в присутствии понятых». Ну и дела, опишил от неожиданной новости старцев. Будь добр, пришли сюда наших криминалистов и Игната Горшеню с фотоаппаратом. Сейчас сделаем. Вы там надолго? Закончим осмотр, дождемся результатов экспертизы и поедем в управление. Понял, действуйте. Иван велел Горшенину прихватить криминалистов и ехать на служебной машине на улицу Герцена. Сам же подошел к темному окну, раскрыл пошире створки. Закурил. Сообщение озадачило и заинтриговало. Неужели ревневец мерзаян решился на убийство, прознав, что миловидная супруга изменяет ему с Аристарховым? С одной стороны, внешность полного и рыхлого мужчины исключала такой поворот, исключало его и высокое положение мерзаяна в обществе. Станет ли человек в здравом рассудке ставить на кон все свое благополучие ради мести? С другой стороны, Сидевший в камере арестант, родился, вырос и долгое время жил в Закавказье. Там другие нравы, обычаи, взгляды. Чем черт не шутит? Сорвался и устроил кровавую расправу. Может такое быть? Запросто. Даже прохладный ночной воздух, наполненный свежестью и запахом листвы, не бодрил, не отгонял сонливость. Старцев выпил кружку крепчайшего чая. Тоже не помогло. Надо было держаться. Дел еще оставалось много: стрелки наручных часов поторапливали. Нужно двигаться в расследовании убийства Барона и пропажи ювелирных изделий. И покуда оперативники с криминалистами возились с убийством Аристархова на Герцена, Иван решил расспросить об успехах Бойко. Тот с молодежью всю вторую половину дня искал следы пропавшего бандита с редким именем Равель. Возможно, только он, этот неуловимый Равель, мог знать, кто и за что всадил нож в спину Павла Баринова. На данный момент оперативники имели копию призывной карты Равеля Петрова, сделанную в Сталинском рай-военкомате. Рукой прилежного военкоматовского работника в графах каждого раздела были выведены основные данные Равеля Равеле Вениаминовиче Петрове. Время и место рождения, национальность и родной язык, образование и партийность отметки о лишении избирательных прав и об освобождении от военной службы по религиозным убеждениям, социальное положение и место постоянного жительства. Помимо копии карты, Игнат Горшиня добыл копии еще нескольких документов. Среди них было медицинское заключение, на основании которого призывник Петров признавался временно негодным и получал освобождение от воинской обязанности копию справки призывной комиссии от 25 июня 1945 года, которая аннулировала освобождение и признавала Петрова годным к строевой службе в рядах РКК, и, наконец, копия повестки из Сталинского районного комиссариата, обязывавшей призывника Петрова явиться на сборный пункт для отправки в часть. Во всех документах значился один и тот же домашний адрес – Москва, Сталинский район, Большая Семеновская, дом 17, квартира 2. «Побывал я в этой квартире?» – упредил вопрос начальника Олесь Бойко. Побеседовал с престарелой мамашей, осмотрел две небольшие комнаты. Старцев держал в голове утренний доклад Горшени по телефону, поэтому спросил. «Она действительно живет одна?» «Сто процентов. Почему ты так уверен?» «Не исключаю, что сынок иногда забегает, но не живет там точно. Во-первых, я опросил соседей». Никто из них не видел Равеля уже несколько лет. Во-вторых, квартира плохо убрана, насквозь пропахла старостью и лекарствами. В-третьих, я не заметил ни одной вещи, которая могла бы принадлежать молодому мужчине. От него остались только фотографии на стенах и больше ничего. Что она рассказывала о сыне? Повторила про последнее свидание во второй половине июня 41-го года. Клянется, что с тех пор его не видела. Спросил, что думает о его пропаже прослезилась, рассказала, будто незадолго до исчезновения Равель связался с дурной компанией. Она, мол, его и погубила. Ну, а так, какие впечатления о родительнице? Нормальная женщина почтенных лет. Видать, родила своего Равеля поздновато. Сейчас она выглядит не очень. Худая, с желтым лицом и трясущимися руками. А до болезни, полагаю, была в полном ажуре. Речь грамотная, манеры интеллигентные. В углу комнаты стоят два шкафа, битком набитые книгами. Муж служил в театре музыкантом, умер еще до войны. Мамаша работала педагогом в школе, теперь живет на пенсию по инвалидности. Понятно. Друзья Равели, одноклассники. Глухо. С одноклассниками он не ладил. Был хороший дружок со двора, но погиб на фронте. Старцев вздохнул и, постукивая тростью, неторопливо прошелся по кабинету. Из доклада Бойко напрашивался вывод – зацепок нет. Отыскать Равеля Петрова не получится. Да и не было у майора уверенности в том, что этот тип, связавшийся с такими бандитами, как барон, до сих пор живой. Век подобных молодцев – недолг. Разве что уехал куда подальше от шумной столицы. Или раздобыл чужие документы и скрывается под новым именем. Но попробуй разыщи такого в огромной Москве. Егоров, Васильков и Горшеня шумно ввалились в кабинет, когда часы показывали половину третьего ночи. Глаза у всех слепались от усталости и недосыпа. Однако появление товарищей мигом распугало сонливость. Горшеня сразу помчался в фотолабораторию, а Василий положил на стол перед Старцевым газетный сверток, развернул его и показал большой кухонный нож с широким лезвием на обеих сторонах которого чернели пятна запекшейся крови. Не поверишь, Иван, но на рукоятке эксперты нашли отпечатки пальцев Мерзаяна, причем довольно четкие. Я уже обмусолил такой вариант. Если бы не знал, откуда он приехал в Москву, удивился бы. А так, хрен его знает. Возможно, он довольно спокойно отреагировал старшей группы. — Мы еще покумекаем об этом. Рассказывайте. Что там на квартире Аристархова? Начну с главного. Следов ювелирных украшений в квартире нет. Из интересного нашли только карманный Браунинг, образца 1906 года. Егоров положил на стол маленький аккуратный пистолет и коробку патронов. Отпечатки на нем исключительно Аристархова. И вот это: На стол легла фотография спящей Марии Мирзоян. Точно такая же имелась в той стопке, что Васильков обнаружил в столе заместителя наркома. Понятно. Самый удачный снимок решил оставить на память. Что ж, девица привлекательная, интерес Аристархова понятен. Что по убийству? Хозяин квартиры никого не ждал, так как был одет в домашний халат, на ногах матерчатые тапочки. Вероятно, в дверь позвонили, он открыл. Впустил кого-то и получил кухонным ножом в грудь. Там же в прихожей на полу и скончался. Медицинский эксперт насчитал шесть ударов. Почти все пришлись в область сердца. Убийство, по его оценкам, произошло между семью и девятью часами вечера. Борьбы не было. Все вещи в квартире находятся на своих местах. Убийца следов не оставил. Васильков напомнил. А Мирзоян, между прочим... «В половине восьмого вышел из дома и поехал на совещание в наркомат». «Мы с ним потолкуем на эту тему». «Что еще?» Егоров продолжил. «Убийство совершено не ради ограбления квартиры Аристархова. Ценности, из-за которых преступники теоретически могли совершить ограбление, остались на месте. Мужской золотой перстень с гравировкой «Аристархов СС», немецкая фотокамера «Лейка», наручные часы, и деньги на общую сумму 1722 рубля. «Плюс браунинг с патронами», — дополнил Старцев. «Согласен. И последняя важная деталь. Аристархов собирался куда-то уезжать. В кресле стояла набитая вещами дорожная сумка, а во дворе его автомобиль — темно-серый трофейный «Опель» с полным баком и запасной канистрой бензина в багажнике. Куда же он собирался? Черт его знает!» Судя по сумке, не на пару дней. А что, кстати, в ней? Смена белья, две пары носков, легкий вязаный свитер, летняя панама, сандалии, батарейки для фонаря, фотокамера, о которой я говорил, восемь пачек папирос, бутылка марочного вина, килограмм копченой колбасы, буханка белого хлеба. Барабаня пальцами по спичечному коробку, Васильков предположил. Будто в отпуск намылился или на дачу, а тут ревнивец в дверь. Иван с сомнением качнул головой и спросил напрямик: Василий, ты что же считаешь, что в квартире побывал мирзаян? Присев на стул, Егоров достал из кармана папиросы, пододвинул поближе пепельницу. Оказавшийся рядом баронец, чиркнул спичкой. Я пытаюсь поставить себя на место Мирзаяна, хоть это и непросто, выдохнул Василий дым. Вот представьте, живете вы в роскошной квартире, состоите на высокой должности и разъезжаете на служебной машине. Женаты на красивой женщине, в сейфе у вас лежит золото на сумасшедшую сумму. Внукам хватит, если не швырять налево-направо. Да, вы за Кавказья, у вас строгие традиции, темперамент и взрывной характер, но при этом вы знаете цену всему тому, что вас окружает». И знаете, что если вы решитесь на убийство, то потеряете все, ради чего лезли из кожи многие годы. Возможен даже вариант, что не спасут былые заслуги и вас поставят к стенке. Пойдете вы убивать?» Вопрос действительно был не из простых. В большом кабинете повисла тишина. Похожую картину полтора часа назад рисовал в своем воображении старцев. Он тоже не смог ответить на главный вопрос. «Я бы на мерзаяна не поставил», — уверенно заявил Васильков. «Почему?» «Спонтанно. В момент, когда узнал об измене, он мог не сдержать эмоций. А вот так все по полочкам спланировать и целенаправленно пойти убивать спустя какое-то время?» «Сомневаюсь. Очень сомневаюсь». «Сам черт не разберет», — Старцев устало провел ладонями по лицу. «Вроде все по убийству Аристархова понятно». На руках все факты и доказательства, а сомнения остаются. Немного помолчав, он глянул на часы и переключился на другую тему. «Меня все больше волнует пропавшее из сейфа золото. Что скажешь, Василий?» Имел к нему отношение Аристархов. Я бы не исключал его из списка подозреваемых. Бывший майор НКВД, знакомый с оперативно-следственной работой, судя по тому, что подрабатывал частным сыском, Смел, проворен, хитер и неглуп. Судя по тому, что мы узнали, склонен к риску. Лично знал и встречался с обоими супругами. А информация о золоте, как мы знаем из обнаруженных фотоматериалов, он был близок с Марией. Возможно, у них случались свидания в квартире мерзаянов. Пока глава семейства заседал на совещаниях в наркомате. Увидел спрятанный сейф, заинтересовался. А ключ от него мог заполучить через ту же Марию, подхватил идею Бойко. Так, так, так. В этой версии есть рациональное зерно, оживился Старцев. Не спал же мерзаян с этим ключом на шее. А сварганец Лепок — минутное дело, верно? Иван Хритонович расхаживал по кабинету, припадая на покалеченную ногу. Ступня всегда начинала ныть, когда он сильно волновался. Чёртова немецкая мина! Стоило всей разведгруппе проползти тогда, в 43-м, на метр левее, и все обошлось бы. Сейчас бегал бы и не знал, зачем нужна трость. Доктора обещали, что за годик-другой суставы с мышцами восстановятся, разработаются и хромота пройдет. Но она почему-то не торопилась проходить. От костылей он отказался быстро, а с тросточкой сроднился надолго. «Все-таки Егоров молодец, врожденный оперативник, профессионал». «Что бы я без него делал? Светлая головушка, работяга и при этом скромник, каких поискать?» Думал он и ловил себя на мысли, что немного завидует умению Егорова анализировать, вычленять из потока разнообразной информации самую важную. «Да, я хоть из старшей группы, но мне до него далековато. Надо бы расстараться и подтянуться до его уровня, а то неудобно получается». Совещание закончилось коротким заключением Василия. Если убийство на Герцена совершено не мерзаяном, то скорее всего оно связано с ювелирными изделиями из сейфа Мосторга, произнес он без тени сомнения. Либо они находились в квартире Аристархова, и их сразу же после убийства вынесли, либо несчастного детектива принесли в жертву, чтобы запутать следы и усложнить наше расследование. И еще, уверен. Одну из ролей в этой запутанной истории играет исчезнувшая Мария. Никто не возразил. Всем мысли Егорова была понятна. Старцев немедленно раскидал обязанности на ближайшие предрассветные часы. Несмотря на раннее утро, Бойко с Баранцом отправляются в дежурную службу наркомата внутренних дел и выясняют все об Аристархове. Горшиня обеспечивает группу хорошими четкими фотоснимками Марии Мирзоян, Аристархова и его автомобили. Егоров с Васильковым повторно допрашивают Анастаса Мирзаяна. «А для тебя, Константин, особое задание», сказал майор, когда кабинет опустил. «Хватай все общественные деньги и дуй по ближайшим базарам. Так конечно ж не работают, темно еще на улице. Пока туда-сюда, глядишь и первым в очереди будешь». Разживись продуктами и сооруди товарищам нормальный завтрак. Вторые сутки на ногах. Люди должны быть сытыми, в особенности сыщики, потому что стройность мысли голодного сыщика ломается при появлении случайного вкусного аромата.